Леонид Дудников Подгорных дел мастер Привет! Я попаданец. Не герой и не волшебник. Обычный работяга, отбывающий свою жизнь изо дня в день. С работы на работу. И надо же такому случиться, что пришлось угодить в другой мир. Да еще из худших для меня вариантов. Эльфы, гномы, орки, разных тварей, как собак нерезанных. Да, еще магия есть, а я ни ухом, ни рылом. Не получил магии. Ну, да по порядку. Образование у меня среднее специальное Я станочник по металлу, электрогазосварщик, ну и некоторое время занимался внутренней отделкой помещений. Нет, не нужно рисовать себе образ такого зачухарного полубухарика. Я вполне себе спортивный мужик, и хоть мне сорок, но не курю, пью редко и мало. А главное, хобби у меня есть. Я рукопашник, не спортсмен. По жизни просто, поэтому выгляжу прилично. А попал или пропал в другой мир я не сам и не случайно. Шел с работы и, подойдя к подземному переходу, в метро у меня кликнул какой-то поберушка, коих там море каждый день. Я давно понял, что эти убогие зарабатывают куда больше меня в день и никогда не подавал им ни копейки. Как-то раз я поздно вечером ехал домой в метро с тренировки и, стоя на эскалаторе, видел такого нищего ниже меня. Он подсчитывал барыши. Копнув рукой в сумке для монет, он презрительно тряхнул головой и не стал их считать. Зато стал доставать и считать бумажные деньги из карманов. Пока мы доехали до верха, я считал вместе с ним. Семь тысяч рублей. Я за смену столько не имею. И ладно бы он только себе их побирал. Так больше, чем уверен, что и полиция, и братки здесь также свой интерес имеют. Так чего их кормить? Вот и не подаю. Нет, черствым я не стал. Иногда кину денежку талантливому музыканту или заплаканным глазам обворованной девочки. Всякое бывает. Имея опыт, обычно не ошибаешься. Только в этот раз меня кликнул молодой и здоровый парень с табличкой «Дайте денег на адаптацию». Именно эта надпись меня и привлекла. Я подошел и сразу задал вопрос. «И что за адаптацию у тебя? Что ты на нее деньги у метро собираешь?» Так я не из этого мира. Я здесь два дня только. Юморист книгов начитался. Да правда? Искренне скорчил уморительную морду лица парень. Я еще и маг по совместительству, только не доучившийся. Чем дальше в лес, тем толще партизаны, пробормотал я и хотел идти дальше. Но черт меня дернул остаться и постебаться с этого кадра. Ну, раз ты маг... — Ты умеешь магичить, а, значит, и денег можешь так давать? Не могу. Я ментальный блок в голове имею. У меня запрет по нарушению закона. Это основное условие при поступлении на обучение на кафедру прикладной магии. В этот момент мимо нас прошел полицейский патруль и равнодушно скользнул глазами по тому месту, где мы стояли. Заметив мой взгляд, парень улыбнулся и сказал... Они нас не видят. Я им взгляд отвел. Они ко мне уже пристали раз, вот я и держу поле. Это просто. Подозревая развод, я призывно замахал рукой полицейскому. Но тот, глядя на меня, равнодушно повел взглядом в сторону и пошагал с напарником дальше. Парень издал смешок. Не видят и не увидят. В этот раз я заподозрил, что полиция прикрывает этого кадра и тупо помогает разыгрывать лохов, проходящих мимо. Навес внутри меня так и требовал продолжения банкета. «Ну ладно, может быть. Есть хочешь, попадарец?» «Хочу», — вздохнул тот. «Только у ваших людей денег не допросишься. Или, говорят, иди работай, или иди воруй. Хм, странные... Работа я еще понимаю. Но почему воруй? Забей, не обращай внимания. У нас как-то писатель был. Он так написал. Преступление — это нормальные действия нормального человека в ненормальных жизненных обстоятельствах. Так мы прошли под землей и вышли на другую сторону, миновав вход в метро. На выходе в ларьке продавали роскошную самсу. Купил две, я протянул эту парню. Тот, не чинясь, с удовольствием накинулся на угощение. Так мы уселись на одной из лавочек остановки и продолжили разговор. — И как ты попал к нам? — спросил я. — Опыт неудачный поставили с приятелем на полигоне. Сделали ментограмму. — Что сделали? — перебил я. — Минтограмму. Это особым образом составленный знак. Обычно рисованный для проведения магической энергии в нужном порядке. Хотели, чтобы внутренний накопитель увеличился в два раза. Расчеты были верны. В это время произошло то, что полностью порвало мой скептицизм и накатывающую скуку в хлам. Люди, стоящие на остановке, стали орать и некоторые даже свистеть. А в это время через дорогу шла девушка в наушниках и по самые гланды, погруженная в смартфон. Она ничего не слышала, а главное, не смотрела по сторонам, не видя, как на приличной скорости и стоящих колесах к ней, визжа покрышками, приближался тяжелый санусвал, груженный щебнем. А главное, никуда свернуть тот уже не мог. С одной стороны был тротуар, на котором стояли дети, тоже что-то кричащие и машущей тупой тетя, а на другой полосе автобус, набитый людьми. В этот момент все и случилось. Парень вскочил, странно так скособочился, и правая рука его окуталась нерким светом. После чего он сделал быстрое подгребающее движение рукой и мощный порыв ветра упруго толкнул дуру в спину, подняв облако пыли. Таня лепо конечностями, потеряв смартфон и слетевший с головы наушники, была протащена вперед и всем дурным организмом приземлилась на асфальт уже среди детей на тротуаре. А я смотрел на этого паренька и думал. Думал о том, что вот тебе и стеба, и розыгрыш. Как есть маг мать его! Взяв его за рукав, я сказал, «Пойдем, адаптанец». Будем думать, что с тобой и как делать. Жил я один, снимал одну комнатную квартиру, с женой давно разошелся, детей не нажил. А теперь у меня был странный затык в отношениях с женщинами. Знаете, как в сорок лет ты кажешься старым для двадцатипятилетних девушек, а от тридцати и выше свободные женщины, как правило, обременены маленькими детьми и более не хотят. Ну, а ровесницы рожать не хотят и не будут по возрастным причинам. Да, и найти сорокалетнюю здоровую женщину трудно, да еще чтобы она хотела родить. Вот и получается, что ради секса искать кого-то нет смысла. Честнее и, главное, дешевле заплатить, жриться любви. Да воспитывать и растить чужих детей без шанса на своего нет уж увольте. Зайдя по дороге в магазин, я закупил продуктов и темного пива с вяленными колбасками к нему. По дороге мы познакомились. Парня звали Ангон, но я переначил его в Антона. На что он и спорить не стал. Представился и я, Артем. Пока добирались за квартиры, я вкратце узнал, что переместиться назад сам он не сможет, ибо контур заклинания должен держать и подпитывать Макс наружи, тогда как тот, кого перемещают, должен находиться внутри. К тому же по пути домой я ответил на кучу вопросов взрослого ребенка. А как ездят машины? А как я открыл подъезд и что это пикает? Как и кто поднимает лифт на 21 этаж? Ну и тому подобное. Думаю, я провел парня в душ, и он скинул иллюзию с одежды, Я оказался в грязной одежде некоего средневекового покроя. Бархатный камзол, кожаные штаны и небольшие сапоги. Оказывается, иллюзия скрывала не только вид, но и запах, который сразу тяжелым радиоактивным чадом разошелся по прихожей. Одежду он обещал магически почистить, а пока я завернулся в плотный полиэтиленовый пакет». Можно было бы и в стиралку, но вряд ли кожаной части гардероба тогда выжили. Пока он пел в душе, заодно соскребая с себя грязь, я позагорел борщ и нарезал к нему немного сала, а также почистил несколько зубчиков ядреного зимнего чеснока. Уже когда мы неспешно хлебали борщ, Антон мне поведал, что язык, на котором мы говорим, точно такой же, как и во всем их мире поэтому с самого начала у него и не было проблем с общением. Беседа плавно перетекла в комнату, где я показал ему чудо техники, раскладывающееся кресло, на котором после можно будет спать, а также познакомил его с компьютером, от которого он пришел в восторг. — В общем, так, — сказал я, — завтра у меня рабочий день, а после выходные. Там и подумаем, что нам с тобой делать и как дальше жить. Пока посидишь у меня дома и никуда не ходи. Вот на этом устройстве можешь смотреть фильмы, музыку слушать, даже играть. С большего я тебе все сейчас покажу. На удивление Ангон, или вернее сейчас уже Антон, оказался быстро запоминающим все учеником. Уже через полчаса Он уверенно лазил по интернету, а через час и пиво, пиво вовсю рубился в сетевую стрелялку. Причем восторг в его глазах горел нереальным детским пламенем. Я даже возгордился на секунду. После чего решил пропылесосить дома пыль. Собрал и завел пылесос. Антон же, сняв наушники, спросил, что это. Я как мог объяснил. Кириво, ухмыльнувшись, тот снова слегка скособочился и провел руками с жестом. Пыль тонкими ручейками, потекла к незримой точке в воздухе на уровне груди и образовала ровную сферу с голову диаметром. Я подвел растров шланга к ней и всосал все внутрь. Более чистой от пыли эта квартира не была никогда. Никогда! И все блестяло, как будто я с тряпкой день намывал. «Ну вот, на жизнь ты себе точно заработаешь. Это бытовая магия?» «Ну да. Что-то ты хорошо понимаешь разделы магии в магическом мире Но «Ну-ну, у нас столько фантастики написано на эту тему. Ты в инете погляди. Более того, я уверен, там и идеи для магии такие есть» что вашим метрам и в голову не приходили. Ищи и читай. ири, слушай, как это люблю я. А где искать, я тебе покажу. Покажу. И да, знаете, я не пошел на работу на следующий день. Вернее, пошел, но только для того, чтобы уволиться. Начальство порыдало, но я подал заявление в связи с переездом. Я был гражданин соседней республики. И меня рассчитали. На следующий день я дал объявление об креативной и быстрой уборке любых помещений в кратчайший срок. Качественно и с любой проверкой. Со сноской. Если заказчик будет с претензией, то уборка бесплатна и за наш счет. А пока ждали, и так как я был пока при деньгах, мы купили одежду Антону, а также телефон, который он освоил почти мгновенно. В их мире, оказывается, не было нижнего белья. От этого нововведения Антон пришел в восторг, хотя сначала и не понимал, для чего это лишняя одежда. А истинное чувство комфорта мы познаем на собственной коже. Первый заказ нам поступил от одного большого офиса, причем условия были жесткими. Начальник, или кто он там был, был аллергиком. Малейшую пыль чувствовал носом. Убрать офис мы должны были с утра, с семи утра и до полдевятого. разговаривала с нами по телефону девушка, чей образ у меня прорисовался как сухарь и синий чулок. В семь утра мы были на месте. Встретила нас маленькая и худенькая девчушка в огромных очках. Я бы сказал, что не ошибся. И она была классическим синим чулком. «Вот». — сказала она. — Офис с перегородками в большом помещении на сорок мест и кабинет директора. А вы точно уверены, что справитесь? Она скептически осмотрела на нас двоих и большую сумку, что не выглядело тяжелой. — Как-нибудь, — улыбнулся ей я. — Вот только, как вы помните, по условиям договора, никто не присутствует на этом мероприятии. У нас новаторские и креативные способы уборки, дающие хорошую гарантию чистоты, и нам не хотелось бы их афишировать. Девица фыркнула и, отдав нам ключи, сказала, «Не буду внизу, на диванчике кофе попью. Холля!» Первое, что сделал Антон, это навел морок на камеру офиса, пишущее видео. Это мы научились делать еще дома, у меня, на веб-камере. Что делал Антон, я не понимал, Говорил, что искривлял воздушные линзы перед объективом камер и делал запись расплывчатой и непонятной. После этого он собирал всю пыль и грязь с офиса, а я упаковывал ее в мешки для мусора. Здесь получился неполный мешок. Офис грязным не был. На мой взгляд, в уборке тот не нуждался, хотя, вероятно, хозяин аллергик. В общем, все было быстро и легко. Потом мы сели в удобное офисное кресло и проболтали о всяком с час времени. После этого я набрал номер синей чулочной дечушки и позвал ее к нам. С каким скепсисом на лице зашла к нам эта пигалица, наверное, нельзя передать. Она удивленно осведомилась. — Вы хотите сказать, что все? Но — Ну-ну. -но». После этого она пошла. Она залазила пальцами под системные блоки и столешницы. Терла носовым платком под подоконниками и просто по полу. У начальника в кабинете так просто чуть ли не языком все проверила. В тот момент, когда она закончила проверку, офис начал заполняться сотрудниками и пришел сам начальник. Синий чулок вышел и, посмотрев на начальника, проблеял. «Здравствуйте, Семен Олегович». — Уборка закончена, и замечаний нет. — А как? — Нет замечаний. — А это не ваши протеже, Настя? — Нет, что бы, я бы не посмела. — Ну что-с, ж, хмыкнул начальник, — посмотрим. Он зашел в середину офиса и глубоко вдохнул. Невдуманно поднял брови и прошел к кабинету. Зайдя в него, снова вдохнул. Задумчиво провел пальцем по полу и под подоконником. Потом повернулся к нам и сказал, «Уважаемые, вы первые, кто меня так удивил. Я думаю, что вы заслужили премию. Как договаривались, 15 тысяч за уборку и 5 дополнительно будут переведены на счет, предоставленный вами». Те из сотрудников, что слышали это, выглядели ударенными веслом. Видимо, щедрость их начальников была притчей во языцах. А мы сотворили чудо. Поблагодарив и подтвердив перевод, мы покинули офис и двинулись к остановке. Но как только мы подошли к остановке, у меня завибрировал телефон. «Слушаю», — ответил я. «Добрый день. Я звоню вам по рекомендации Чемена Олеговича». «Да, я вас внимательно слушаю. Я дал знак Антону, что это важно. И дело в том, что нам нужна качественная уборка большого помещения» а также несколько пособных. У нас небольшой мясокомбинат, и намечается большая проверка от санопиднадзора. Естественно, хочется избежать каких-либо придирок и замечаний. Проверка будет завтра, и за срочность мы готовы доплатить. Поговорив еще минут десять, я выяснил размер и объем уборки и обещал подъехать к концу рабочего дня. Условия я поставил тоже. Никаких свидетелей процесса. У нас инновационные и креативные методы, которыми мы не делимся. Клиент заверил в нас, что не планирует открывать клининговую компанию, со своим бизнесом разобраться. И пошло. Через два месяца мы уже легализовали Антона, как беженца из Европы, не гражданина одной маленькой, но очень нацистской страны. У них есть там категория своих людей, кто родился по месту жительства, имеет паспорт Евросоюза, но не является гражданином. Сняли ему квартиру, купили машину, пока одну на двоих, но водить он научился, а получить права, сами знаете, нет проблем, если есть за что. Антон действительно стал слушать книги про магию. Иногда там были вещи, что наталкивали его на полезные мысли. Так он научился преобразовывать энергию эфира или маны в электричество. Более того, он походя заряжал любые батареи практически любой емкости. А как пик его творения, я получил небольшой кулон, что раз в сутки мог залить под пробку батарею моего планшета. Но, по большей части, Антон ржал над этими книгами, и теми бредовыми вещами, что в них написаны. Но главное, что он мог активировать в организме процессы, что помогают нам выздоравливать. Так у меня вырос новый зуб и перестал беспокоить остеохондроз грудного отдела позвоночника. Минус был. Антон не был магом-целителем, а был тем самым бытовиком, поэтому не мог делать диагностику. Но компьютерная томография страшная сила, а воздействовать на больные места он умел. И с некоторых пор я стал замечать, что у меня немного откатился внешний возраст. Как-то в один из вечеров мы, сидя у Антона за темным пивом, завели такой разговор. — Ты как? — спросил я. — Не скучаешь по своему миру. Как его там называют? — Эорд. Да, Эорд. Но ты знаешь, что-то мне тут нравится больше и больше. У вас все куда спокойнее и на несколько уровней комфортней. Занимайся, чем душа хочет. Я вот даже прессик граверный купил. И, купив серебра и меди, наштамповал монеток из моего мира. Точь-точь, как те, что у меня были. Блажь, конечно. А, так вот тебе медь и серебро для чего нужны были — А я думал, ты кулоны зарядки на поток поставить хочешь. Но уж нет. Здесь у вас власти шустры. Захомутают, не отобьешься. Будешь потом кулончики в закрытом ни сидеть и клепать. На жизнь хватает уборки, без напряга. Я вот тут с одной девушкой вчера познакомился. который по счету заржал я. Нет, на этот раз все серьезно. Она хорошая. «Ты в курсе? Я знаю, когда врут. Она искреннее». «Ну, дай бог, в принципе», — вздохнул я. «Слушай, а хочешь на Эорт сгонять? Зато передашь от меня наработки моему приятелю Самону. Ну, тому, с которым я сюда перемещение сделал, а потом он тебя назад также. Я ему все распечатаю, или еще лучше в планшет тебе скину. Все ему покажешь, а он тебя позже назад». Вопросительно, но с азартом зачастил Антон. «Давай, я, Я бы и сам, но кто же будет контур держать снаружи? Подготовим тебя. Я тебе денег надавил на прессе. Там до возвращения сам себе хозяин. Ну, как?» «Да, озадачил. Боязно как-то. Да чего бояться? Я так уже сделал». «Именно такими словами». «Начинались все самые твороженные вещи», — сказал я. «Ну, Артем, сходишь, пофотошь на планшет, Сама на фотку сделаешь. Как он там?» «Эх!» — вздохнул я. «А сколько той жизни? Ты сам-то как? Не пропадешь уже тут?» «Но жить меня ты уже тут научил. Да и ненадолго это. Вернешься назад скоро». Только вот какое дело. Там сладостей столько, сколько здесь не умею делать. Куры на палочке, леденцы да мед. Положим тебе в рюкзак шоколаду родного. Самона сладкого без ума. Конфет их Фланшет я накидаю тебе музыки всякой. Свои мага-чертежи в отдельную папку для Самана. Перемещать тебя я буду в империю Кондора, город столичный. «Кондор, там наша академия. У нас последний курс. Придешь в седмицу к главным воротам академии и попросишь у привратника позвать самого Гротта с факультета бытовой магии». В общем, собирали меня неделю, заказали у портного с киностудии одежду разную, по рисункам Антона. Кожаные штаны я шить себе отказался категорически, яйца свои жалко. Все было пошито в двойном экземпляре, но из добротной ткани нашего мира. Такой примерно, как дорогие штаны из сплава. Куртки были только похожие на камзолы этого мира, но только в той степени, чтобы не было вопросов. В остальном это была теплая и дышащая одежда. Также я положил в рюкзак пару дождевиков из полиэтилена на пластиковых кромках, влажные туалетной бумаги, планшет. Антон сделал мне еще один кулон для зарядки гаджета. Достаточно было поднести его к планшету, коснувшись корпуса, как батарея заполнялась под пробку. А кулон начинал самозарядку, циклом на сутки. Также я купил крепкий кожаный поясной кошелек на мощной пряжке, который набил серебряными и медными монетами. Еще полосу монет я вшил в подкладку камзола, ну и оружие взял с собой. Нет, я не покупал огнестрел, ибо любой маг мог воспламенить и взорвать порох в огнестреле на расстоянии. Кроме того, чтобы пробить амулет защиты, который меня также снабдил Антон, необходимо было высадить обойму миллиметрового ерыгина. Этот опыт мы провели, съездив на природу с одним моим другом. Я взял с собой штык-нож от японской винтовки Арисака, 1920 года выпуска, в латунных ножнах. Отличная сталь. От холодного оружия амулеты, увы, не защищали. Ну и прочие мелочи, вроде зажигалок, презервативов и нескольких пар запасного белья. И все. Рюкзак больше размером взять не мог, какой-то баланс не позволял. Тот же черт толкнул мне под руку и закинуть кусок мыла и коробок соли с перцем, да купить хорошую флягу на литр из нержавейки. На другой день, когда тянуть дальше не было смысла, мы выехали за город на старый цементный завод. Там, на бетонном основании, Антон нарисовал с помощью рулетки и длинного правила какую-то переплетенную карказябру. Потом долго и придирчиво перемерял нарисованное И до удовлетворенно хмыкнул. — Готово, Артем. Все расчеты верны, и все будет тип-топ. — Слушай, что я очкую, Славик, — ответил я словами небезызвестного персонажа, на что Антон подхохотнул. — Не боись, я так тысячу раз делал. И показал в центр крокозябры, где было немного свободного места. Когда я встал туда... Придирчиво смотрел со всех сторон и заставил меня немного присесть и наклониться вперед. Объяснил это тем, что ничего не должно выступать за линии рисунка. — Все, Артем, две минуты потерпи, и ты будешь там. После этого он стал что-то гундосить, и его руки засветились, передав свечение на линии рисунка. От этого тот засветился ровным белым светом, прекрасно видимым ясным днем. Потом воздух поплыл, как в жару, мои глаза потемнело, и на долю секунды стало холодно. В следующее мгновение я осознал себя стоящим в уреломе леса. Причем влезть так в этот валежник я бы не смог никак, даже если бы лес специально. «Приехал, бля!» — подумал я и начал выбираться — вытягивая ноги в маршаловских берцах из веток. На то, чтобы выбраться, я убил около получаса и упарился, как бежавший лось. Но выбрался и понял, что я в жопе. Вернее, в большом лесу. Судя по тому, что солнце так еще и не показалось и понемногу расцветало, было утро. Я определил время, как полвосьмого утра, и перевел свои командирские. Лес был обыкновенным, таким же, как у нас, в средней полосе. Отличие было одно. Тот наш лес был как ребенок, а этот как папа. Большой, солидный. И вот куда идти? Где искать хотя бы дорогу? Попал так попал. Решил двигаться, держа солнце в углу левого глаза. Так продолжалось два часа, после чего я почувствовал щучий голод. Остановился и присел возле небольшого родничка, дающего начало небольшому ручейку. И с грустью подумал о той еде, что была у меня в рюкзаке. Теоретически она калорийная, но в реале сгорает как дым. Мясо бы! Порывшийся в рюкзаке, достал сникерс. Хрен знает, где я. А главное, сколько еще пилить по этим буеракам. Буду экономить. Заодно достал и прицепил к поясу штык и нож. Звука я не услышал, но краем глаза заметил шевеление листвы, одного из кустов. Быстро переместился так, чтобы между мной кустами было толстое дерево.